Когда я вышла из душа, Семенов сидел на диване в парадной форме и ждал меня. «Ты решил, что мы идем сегодня в ресторан?» — спросила я, обёрнутая в полотенце. «От сегодня осталось 15 минут, а на завтра я заказал столик, который будет ждать нас через час», — сообщил он, пытаясь не пожирать меня глазами. Взяв новое белье из чемодана, я прошла в коридор, где на двери было зеркало, и, скинув полотенце, надела его на себя. С дивана все было очень хорошо видно — но как Семенов не держал себя в руках, я поймала на себе его взгляд и улыбнулась в ответ. Он тут же ушел на кухню собирать посуду. «Галактика, если ты считаешь, что я тебе не пара, зачем заигрываешь со мной?» — спросил из кухни Семенов. «Если я считаю, что я не твоя женщина, это не значит, что я не хочу дождаться пятого свидания». Сказав это, я засмеялась. Гала, что со мной не так?» — спросил Виктор. «Ты не сможешь выдержать меня». Мы вместе два дня, а ты скоро сединой покроешься. Как ты собираешься жить со мной годами? спросила я. Семенов замолчал, представляя нашу дальнейшую совместную жизнь. Я надела черное короткое обтягивающее платье с закрытым верхом, длинными рукавами, воротником, как у рубашки, и повязала белый галстук. На ноги я надела белые сапоги выше колен на высоком каблуке. Когда Семенов на меня посмотрел, выразил свое мнение. Вместе мы выглядим как пара с открытки в гангстерском стиле. В ответ я засмеялась и сказала, «Зато мы принесем людям эмоции, которых им не хватает». «Я думаю, в ресторане ты создашь много эмоций и разрушишь много пар, которые там окажутся». «Капитан, просто скажи, что я великолепна», — попросила его я. «Галактика, ты великолепна». Воскликнув это, он тихонько похлопал в ладоши. Мы приехали в ресторан в отеле «Хаят», и первое, что я попросила у официанта, — 200 граммов абцента. После аперитива я заказала себе ужин, Ожидая которой, пила свой напиток и смотрела на офицера в парадной форме, сидящего напротив меня. «Что за бардак творится в этой прекрасной голове?» — спросил Семёнов, глядя на меня. «Не бардак, а творческий беспорядок», — ответила я и улыбнулась ему так, что мужчина за столиком напротив поперхнулся. «Сегодня я позволила себе много вкусностей. За день было сожжено много калорий, а порции в ресторане только давали насладиться вкусом, а никак не насытиться». Заказав себе с десяток различных блюд из меню, я по очереди попробовала все — от баранины до осьминогов. В самом конце заказала фисташковое мороженое. «У тебя хороший аппетит», — отметил Семенов. «Но это же меня не портит», — ответила я и обвела руками контур своей фигуры. «Ни капельки». Согласившись, усмехнулся он, поедая меня взглядом. Закончив ужин, я попросила с собой бутылку абсента. Официант принес счет и спросил, обращаясь к Семенову, как мы будем расплачиваться, имея в виду наличный или безналичный расчет? Картой, ответил капитан и протянул ее официанту. После проведенного расчета Семёнов взглянул на свой телефон. Судя по выражению его лица, он потратил не только свои накопления, лежащие на карте, но и залез в кредитку. Его лицо напряглось, но через секунду он расслабился и любезно спросил: Куда изволите, мадам? «Я могу вернуть тебе деньги», — предложила я, зная, что оскорбляю его таким предложением. «Я неплохо зарабатываю и могу сводить девушку в ресторан», — ответил он, улыбаясь. Я точно знала, что это ложь, но не стала разоблачать его. Мы вышли из ресторана и решили прогуляться по набережной реки и сеть. Вернее, я решила, а Семенов после оплаты чека просто ходил за мной. Ночной центр Екатеринбурга очень красив, особенно зимой. Вокруг совсем не было людей. С одной стороны стояли подсвеченные здания в разных архитектурных стилях. От современных небоскребов до особняков XVIII века. С другой стороны открывался вид на реку. Я наслаждалась пейзажем, отдыхая душой и телом, гуляя в морозной ночи. Даже рука перестала болеть на какое-то время. Знаешь, Семенов, а мне сейчас хорошо. Раньше никогда такого не было. Все совпало — и мороз, и вкусная еда, и алкоголь, и архитектура, и прекрасный вид — «И хороший товарищ рядом», — произнесла я. «Вообще-то у нас второе свидание. Может, все таки хороший друг рядом?» Поправил меня Семенов. «Извини», — ответила я. А он не понял моих слов. «Извини, друг, или извини, но ты товарищ». Он смутился, но принял извинение, решив, что я ошиблась в выражении, и он друг. Белый снег, черная ночь. Снег отражает от красивых зданий свет, и получается черная и одновременно светлая ночь. Все это прекрасно иллюстрирует мою жизнь. Светлая черная ночь, вот в каком мире я живу. Семенов замерз и предложил поехать домой. У меня тоже замерзли рука, лицо и уши, только поэтому я согласилась вернуться в машину. Включи мне музыку, попросила я. Когда я из колонок заиграла гитара с поддержкой оркестра, я уснула. Проснулась только утром, голая, в одних кружевных трусиках в большой кровати Семенова. Сам он спал на застеленном постельном бельем диване. Все-таки раздел меня хулиган, подумала я. Мне было удобно, и я отлично выспалась, поэтому даже не собиралась ругать его за это. Семенов спал, а я сварила в турке две чашки кофе, как меня учил знакомый бариста, и разбудила Виктора ароматным запахом. Я надела на себя вчерашнюю рубашку капитана, уверена ему понравится. И мой выбор одежды, и вкусный кофе. Увидев взгляд мужчины, поняла, что с выбором не ошиблась. Сидя на низком широком подоконнике и наблюдая за заснеженным городом, я погрузилась в воспоминания об аварии.